Диагноз не изменился. Кататоническое состояние. Остается только добавить речь, что я уже не питаю особых надежд на улучшение. 3 ноября 1976 года.